Старая Польша 1911 год. Местечко Гора Кальвария в Польше, место уж совсем забытое Богом. Дороги сплошное месиво грязи, где без сапог пройти немыслимо. По бокам этой широченной разбитой десятком глубоких колеи грунтовки стояли перекошенные в разные стороны, словно пьяные Домишки с подслеповатыми окошками и полузгнившими плетнями. На шестах сушились пустые горшки и кубаны, весело выстиранное трепье, рубашки, колготы, юбки, портянки. Но сейчас была ночь, и большущая луна, бледно-зеленая, словно лицо мертвеца, стояла в середине пустого сизого цвета небосвода. Изредка взрехивали собаки, начинали подвывать длинно и тоскливо. Потом в ночь наступала глубокая, вековая тишина. Волик спал на полу у печки, на большом ватном матрасе вместе с братом и двумя сёстрами и укрывались они одним одеялом. Волик и сам не понял, почему проснулся. Худенький мальчик лет 10 Он поднялся, откинув край одеяла, встал и медленно пошёл через комнату, вытянув перед собой тонкие ручонки. Глаза у него были закрыты, и выражение лица как у спящего человека. Волик медленно прошёл по комнате к окну, открыл его и взобрался на подоконник. Постоял, обратив лицо к луне, Большой и яркий, заливавший землю зеленоватым светом, мальчик протянул к ней руки. Он стоял на самом краю подоконника. Одно неловкое движение он рухнет вниз, на заваленную, откуда торчат острые колья. Но он стоял, не двигаясь, и тянул руки к Луне. Сзади тихо подошла мама. Сара осторожно обняла мальчика за плечи. Другой рукой взяла под коленки и понесла обратно в постель, прижав к груди. Она уложила его на матрас на полу рядом с братом и сёстрами, села рядом и долго сидела неподвижно, лишь рука её гладила мальчика по голове, словно успокаивая. Что это, Реббе, я никак в толк не возьму. Неужели он Лунатик, с тревогой говорила Сара, глядя на Равина страдальческими глазами. Но ну и что, если лунатик? спокойно ответил Равин. Мало ли чего не бывает на свете, Сара. Лунатики тоже люди, и даже очень хорошие люди, ничем не хуже нас. Он улыбнулся. Но почему он ходит, стоит и руки к луне протягивает, брутто молится? Это же страшно, реббе. Ма что ж тут страшного? Ну манера у них такая, Сара, по ночам ходить. Луна их притягивает. "Ковы это их?" со страхом спросила Сара. "Лунатиков? Да ты не пугайся, Сара. Среди евреев лунатики не новость". "Мне-то каково с ним?" реббе покачала головой Сара. А утром ты спрашивал у него Что он ночью ты делал? спрашивала. Он ничего не помнит. И очень хорошо. Ты ему и не напоминай. Лунатики воды боятся. Ты ему перед окном воду в тазик и на пол поставь. Он как в окно полезет, обязательно в тазик наступит и сразу очнётся, посоветовал Равин. Откуда ты знаешь, реббэ? Сара, я так долго живу на свете, и так многовидел. А вздохнул Равин. Мне трудно чем-то удивить. Разве что хорошей выпивкой и закуской? Да ты же не больше меня живёшь на свете, Ребби. Я с Богом общаюсь, Сара. А это очень старит человека. Человек хоть и мудреет, но очень быстро. старится. Так что живи и радуйся, Сара. А ты в школу его определила? Так ведь далеко школа, Ребби. Ну куда такому маленькому 7 вёрст пешком, да ещё через лес, через кладбище. Вот он и не хочет в школу. Надо, чтоб захотел, сказал раввин и вдруг усмехнулся. Хочешь, помогу. Всегда на твой совет и помощь надеимся, Ребби. На кого ж ещё надеяться?